глава шестая только молодец и жив бывал старинные былины не тростник высок колышится не дубровушки шумят молодецкий посвист слышится под ногой сучки трещат показался пес в ошейничке вот и добрый молодец путь дорога корабейнички, путь дорожника стрелец Что ты смотришь? Не прохаживал ты, когда давеча в трубе? Про дорогу я расспрашивал. Нет, почудилось тебе. Трое сутки не был дома я. Жить ли дома леснику? Окажись, лицо знакомое. Шепчет Ванька старику. Что вы шепчетесь? Да каемся, лучше б нам горой идти. Так ли, малый, пробираемся в кострому? Нам по пути, я и шуньи. А далеко ли до деревни до твоей? Верс двенадцать. А помногу ли поделили барышей? Коли знать всю правду хочется, Весь товар несем назад. Лесничок, как расхохочется! Ты, я вижу, прокурат, Кабы весь, небось, не с короба Шёл ты, старый воробей. И лесник приподнял коробы На плечах у торгашей. Ой, Легохоньки-коробушки, Все повыпрудали знать, Наклевали воробушки Полетели отдыхать. Что, дойдем в село до ноченьки? над парень добрести. Сам устал я нету моченьки, Тяжело ружье нести. Наше дело подневольное, День и ночь броди в лесу, И с плеча ружье двуствольное Снял и держит на весу. Эх вы, стволики-голубчики, Больно вы уж тяжелые, Покосились наши кубчики на тяжелые стволы. Сколько ниток понамотано, в палец щели у замков. Неужели парень бьет оно? Бьет на семьдесят шагов. Деревенский, видно, плотничек строил ложу, тяп да ляп. Да и сам Христоф охотничек, ростом мал и с виду слаб. Выше пояса замочена одежонка лесника, борода густая склочена, лыка вместо пояска. А туда же пёс в ошейнике, по прозванию «упырь». посмеялись скоробейники. Эх ты, горе, богатырь! Час идут, другой. Далёко ли? Близко. Что ты? У реки куропаточки закокали. И детина взвёл курки. Ай, курочки, важно щёлкнули, хоть медведя уложу. Что вы, другие, приумолкнули, запоём для куражу? Коробейником не пелоса, Уж темнели небеса, Над болотом засинелоса, Понавистнула роса. День-день и так умелишься, Сам бы лучше ты запел. Что ты, эй, в кого ты царишься Так, я пробую прицел. Дождик, что ли, собирается, Ходят по небу бычки, Вечер пущен, двигается, прытчи идут мужички. Пес бежит сторонкой, нюхает, поминутно слышит дичь. Чу, как ухолица ухает, чух ребенком стонет сычь. Поглядел старику краткую, парни словно дрожь берет. альс познался с лихорадкою, да уж в три недели бьет, полечи. А сам прищурился, словно в Ваньку норовит. Старый Тихоныч нахмурился, что за шотки, говорит, Чем шутить такие шоточки? Лучше песни петь и впрямь. Погодите полминуточки, затянули хую вам. Знал я старца еле зрячего, Он весь век с умой ходил. И пространника бродячего Песню длинную сложил. Ней от старости, ней с голоду. Он в канавке кончил век, Оживал богато с молоду, Был хороший человек». Вспоминают обыватели. Да его попутал Бог. По ошибке заседатели упекли его во строк. Нужно было из Спиридова вызвать Тита Кузьмича. Описались, из Давыдова взяли Титушку-Ткача. Ждет сердешный. Завтра нончили ворочу сновольный на свет. Наконец и дело кончили, а ему решения нет. «Эй, хозяйка, нету моченьки, ты иди к судьям опять!» И зайдут слезами оченки, как полотно будут кать. Да не то у Степани душки завелось в снеме. Стой порой её у титушки не видали уж в тюрьме. Захворала ли, покинула, тит не ведал ничего. Лет 12 отк минуло. Призывают в суд его. Пряд зерцалом, в облачении молодой судья сидел. Прочитал ему решение, расписаться повелел и на все четыре стороны отпустил. «Ступай к жене!» «А за что вы, черные вороны, и очи выклевали мне?» «Тут и сам судья покаялся, ты прости, прости, любя, вправду ты за даром маялся, позабыли про тебя!» «Тидо домой поляне вороны, дом растаскан на клочки!» Продала косули, бороны и одежу и станки С баренком слюбилась с женушка, Убежала в кострому. Тут родимая сторонушка опостылила ему, Плюнул, долго не разгадывал, Без дороги в путь пошел, Шел, до да песни эту складывал, Сам с собою речи вел. И говаривал старинушка, Вся та песня два словца, А запой ее, детинушка, Не дотянешь до конца. Эту песенку мудрёную, тот до слова допоёт, Кто всю землю, Русь крещёную, из конца в конец пройдёт. Сам её Христов угодничек допел, Спит вечным сном. Ну, подтягивай, охотничек, да иди ты передом.